Сегодня Дане исполнилось пять лет, и так как сегодня было Рождество, то она-то взяла его с собой на рождественский вечер. Когда она укладывала его спать, он никак не мог успокоиться и все рассказывал ей о рождественской ёлке. Как ты думаешь, Анета, Дед Мороз принесет мне какой-нибудь подарок или нет? Говорят, что он приезжает на красивом коне и всем послушным детям привозит подарки. А я ведь послушный ребенок? Да, ты послушный, но подарки ты все равно не получишь, потому что Дед Мороз привозит подарки только богатым детям. А разве я не богат? Конечно нет, мы бедные. Разве ты не видишь, что папа должен с утра до вечера работать, А мы с бабушкой постоянно штопаем одежду Ну ладно, ты еще раз расскажи мне Про маленького Иисуса, про большую звезду Аннетта начала рассказывать А Даня, затаив дыхание, слушал ее понравилось спать в яслях на соломе. Нет-нет, тебе бы вот это не понравилось. По крайней мере, зимой из твоей перины ты бы очень замерз. Это было очень жестоко, что люди не нашли места для маленького Иисуса. Они просто не хотели. Ну ладно, ты спи, а я приготовлю папе ужин. Даня никак не мог уснуть. А вдруг все-таки Дед Мороз будет проезжать мимо и оставит ему подарок? Но куда же он его положит? Даня задумался и вдруг торжествующе улыбнулся. Он взял в руки свой ярко-красный башмачок, обшитый кроличьим мехом, и неслышно проскользнул в коридор. Даня открыл наружную дверь... Таинством мерцал снег, а звезды, казалось, ласково улыбались ему. Резкий морозный ветер заставил его вздрогнуть. Даня быстро бросил свой башмачок во двор и захлопнул дверь. Через минуту он был уже снова в своей кроватке. Дорогой Иисус, сделай так, чтобы Дед Мороз проехал сегодня мимо нашего дома. Сделай так, чтобы он положил в мой башмачок подарок для меня, хоть я и очень бедный мальчик. Это происходило в семье Брунера У подножия горы раскинулось большое село Бердгард. А на горе стояли два домика. В одном из них жила семья Бруннеров. Отец их был мелким фермером. Пять лет назад, в такой же чудесный рождественский вечер, родился маленький Даня. А через несколько часов умерла его мама, поручив его семилетней сестренке Аннете. Вскоре к ним приехала старенькая бабушка. С семи лет Анетте пришлось стать хозяйкой в доме. Под присмотром бабушки она готовила обед и убиралась в доме. Она была ласковой и нежной девочкой. Отец очень любил своих детей, но он целыми днями был занят своей работой на ферме, и духовное воспитание детей полностью ложилось на бабушку, которая была скромной, искренней христианкой. Она учила детей молиться, по вечерам часто пела и читала Библию. Анна-то часто ходила в деревню. До обеда она была в школе, а на обратном пути обычно заходила в магазин и покупала все необходимое. Папа, Дед Мороз приходил? Дед Мороз? Тут ты, сынок? Ты живешь так высоко на горе. Он сюда не может подняться. Нет, нет, папа, просто ты спал и ничего не слышал. Папочка, милый, открой дверь, и мы посмотрим. Может, он что-нибудь мне принес? У отца сжалось сердце. Если бы он знал, что его сынишка такое выдумает, то он положил бы на крылечко шоколадку. Он представил себе, как разочаруется Даня, не найдя подарка. И он нехотя пошел открывать дверь. Я знал, папа, что он придет, но я никогда не думал, что он мне принесет такой чудесный подарок. Папа! Как мы его назовем? Может быть, снежком? Ведь он совсем белый. Но как же он мог попасть в твой башмачок? Разве это удивительно? Мог ли Отец Небесный забыть обо мне в эту ночь? Рядом с домом Брунеров стоял еще один дом. Здесь жила вдова Мартер с дочерью и сыном одиннадцатилетним Петей. У них тоже было несколько коров, и этим они жили. Петя должен был много помогать матери, потому что у них не было отца. Петя, почему ты не встаешь, когда я тебя бужу? Я уже трижды звала тебя, а ты все еще в постели. Ты мне по утрам совсем не хочешь помогать. Неужели тебе не стыдно, что я сама делаю всю работу в хлеву? Я и так все время работаю. Мне даже некогда поиграть. То дрова принести, то корм занести. Давай договоримся. Отныне ты будешь вставать пораньше и мне помогать. А сейчас собирайся в школу, иначе ты снова опоздаешь. Петя быстро оделся и, собравшись, вышел на улицу. Он сел на сани и поехал вниз. Вдруг он вскрикнул и хотел затормозить, но было уже поздно. Его сани наехали на сани Анетты, которая тоже направляла в школу, и опрокинули ее в глубокий сугроб. Покраснев от стыда, Петя бросился к Анете, чтобы помочь ей, но она уже стояла на ногах, вся в снегу. Ах ты, вредина! Ты что, не видишь, куда ты едешь? Смотри, мои тетрадки учебники совсем намокли и помяли. Ну, подожди, я все расскажу учителю. Ах так? Ну, хорошо. Я нарочно, что ли, толкнул? Подумаешь, тетрадь твоя помялась. Я тебе помочь хотел, но ну, раз так я поехал. Счастливо тебе выбраться из сугроба! И он поехал в школу. Через полчаса приехала измученная, заплаканная Анетта. Она все рассказала учителю, который тут же наказал Петю розгами, да еще оставил его после уроков. Уже вечерело, когда Петя медленно поднимался в гору домой. Но почему всегда все оборачивается против него? И мать, и Анетта, и учитель. Слезы текли по его щекам, и он в бессильной ярости сжимал кулаки. «Чего ты плачешь?» Петя вздрогнул. Перед ним стоял Даня, который вышел поиграть в снегу и только что слепил отличного снеговика. «Я не плачу». «Плачешь? И я знаю, почему. Учитель тебя отлупил, а рассказала рассказала мне об этом». «Еще ты будешь мне досаждать!» Он в ярости пнул снеговика ногой, и тот рассыпался. Даня поднял страшный крик. Тут из сарая выскочила Анета. Она сразу поняла, что произошло, и с размаху стукнула Петю кулаком в лицо. Тот не хотел оставаться в долгу, но тут заметил отца Бруноров, выходящего из хлева. Я беда. Нюня, вот ты кто? А ты противный вредный грубиян. Сначала Ты опрокинул меня в сугроб. Теперь ты сломал Даниного снеговика. Так тебе и надо, что учитель тебя отлупил. Даня, идем домой. И она гневно повернулась к дому, ведя за собой Даню. Когда она подходила к крыльцу, ее взгляд упал на ближайшую гору, за которой олел ярко-красный закат. Ей вспомнился стих из Библии, которому бабушка учила ее. «Солнце да не зайдет в гневе вашем». Еще есть время. Петя еще не ушел. Все-таки она нехорошо поступила, рассказав все учителю. Анетта заколебалась. Но нет, все же Петя был намного хуже, чем она. Пусть он первым подойдет и попросит прощения. Иначе получится, что она перед ним виновата. Анетта вошла в дом И захлопнул дверь. Петя медленно побрел домой. Его лицо горело, и он весь клокотал от злобы. Он медленно поднял глаза и увидел нечто чудесное. Облака слились в одну сплошную линию, и в одном месте сквозь разорванные облака выглядывала снежная вершина, освещенная золотыми лучами заходящего солнца. Казалось, на вершине стоит небесный замок, овеянный великолепием Божьим. Хотя виды горных зимних пейзажей не были для Пети чем-то новым, он остановился пораженный их чистым величием. Его собственный гнев показался ему таким ничтожным и малозначащим. Как хорошо было бы покончить со всем этим недоразумением. Если он поспешит, то он еще сможет догнать Аннетту. Но нет, Аннетта слишком горда, и она только высмеет его. Да и вообще, зачем он будет у девчонки просить прощения? Только потому, что никто из этих двух детей не хотел сделать первым шаг к примирению. Между ними началась ссора. В апреле у Анетты был день рождения. Даня мечтал подарить ей букет тюльпанов. Выпросив у бабушки разрешения, он, захватив с собой котенка-снежка, пошел на гору. Цветов было еще мало, и Даня каждый раз радостно вскрикивал, когда видел цветок. Снежок бегал по пятам за своим хозяином. Даня уже собрал большой букет тюльпанов и хотел спускаться вниз, как вдруг увидел перед собой Петю. Ты для кого цветы собираешь? Для Анетты. У нее завтра день рождения. Ах, для Анетты? Ты знаешь, что я ее ненавижу. Она воображала и выскочка. Давай сюда эти цветы. Она их не получит. Нет, я тебе их не отдам. Я их собрал для Анетты. Я их просто заберу у тебя. Петя вырвал букет из рук Дани и, смеясь, рассыпал цветы на талом снегу. Я все расскажу папе. Сейчас я пойду домой и все ему расскажу. Он тебе задаст. Ты злой и вредный мальчишка. Петя испугался. Он боялся Даниного отца. Что же придумать, чтобы Даня не рассказал все ему? Петя схватил котенка и побежал к пропасти. На краю остановился и окликнул Даню, который, ничего не замечая, собирал на снегу цветы. Если ты наябедничаешь своему отцу, то я брошу твоего котенка в речку на дно пропасти. Даня поднял голову и увидел Петю, стоящего на краю пропасти и держащего на вытянутой руке его снежка. Он испугался за своего котенка и бросился бежать к Пете. В этот момент испуганный котенок, изогнувшись, царапнул Петю за руку. От неожиданности тот разжал руку, и котенок упал вниз. Даня вскрикнул. И, подбежав к пропасти, лег на живот и посмотрел вниз. Снежок не упал в речку, он зацепился за выступ скалы и висел совсем близко, в полуметре от Дани, жалобно мяукая. Даня вытянул руку, чтобы достать котенка, но в этот момент поскользнулся, раздался крик, который долгие годы преследовал бетью. «Я виноват в его гибели. Что же мне делать? Ой, что же мне делать?» Долго он так лежал на траве, оцепенев от ужаса и горя. Вдруг его пронзила мысль. «Время идет. Скоро Даню будут искать. Они придут сюда и увидят меня здесь». И тогда всем будет ясно, что я убийца Дани. Он вскочил, как загнанный зверь, и бросился бежать домой, прячась между кустами и деревьями. А Даню уже искали. Отец и Анета обошли все близлежащие горы, прошли через лес... Но мальчика нигде не было. Анета, может, он играет с Петей? Сходи к ним, посмотри, нет ли его там? Анета побежала к соседям. Мать Пети с подойником в руках выходила из сарая. Здравствуйте. Нет ли у вас нашего Дани? Он уже так давно ушел из дома. Может, они играют где-то с Петей? Моего лентяя тоже уже давно нет дома. Я даже не знаю, на это где их искать. А что это у вас такое на чердаке? Слышите? Они поднялись по лестнице на чердак. Петя, мой бедный Петя, что случилось, мальчик? У тебя что-нибудь болит? Даня, где Даня? Что ты ему сделал? Я не знаю, где он. Я не виноват. Ты не виноват? В чем? Где он? Ты все знаешь, и ты все врешь. Тетя, скажите ему, чтобы он сказал. Петя, скажи, где Даня? «Он мертв!» «Ты сейчас пойдешь с нами и покажешь, где он лежит, чтобы папа мог принести его домой. Потом я убью тебя!» «Петя, пойдем, пойдем! Ты должен показать нам, где он!» Отец захватил с собой длинную веревку, и все вместе они пошли к пропасти. А старенькая бабушка вошла в свою комнату и встала на колени. Когда плотские глаза видят плохо, тогда человек видит лучше духовными глазами. Перед ее глазами встала картина. Даня бежит по темному лесу, а рядом идет ангел, и тенью крыл покрывает его. Успокоившись, бабушка вышла на крыльцо встречать свои. Подойдя к краю пропасти, отец привязал один конец веревки к толстому дереву и стал спускаться вниз. Он посмотрел на бурную реку, думая увидеть труп сына, прибитый к берегу. Но то, что увидел отец, заставило его сердце забиться радостно и благодарно. Случилось так, как это видела бабушка. Ангел на крыльях своих поддержал Даню и опустил его на густой кустарник на берегу реки, где он и лежал теперь, плача от боли в ноге и не надеясь, что за ним придут. Через два часа Даня уже лежал в своей кроватке, а на другом конце свернулся Снежок. «Анета, я хочу спать, но ты мне должна спеть». Чтобы моя нога не так сильно болела. Спой. Я устал, иду к покою. Хорошо, я буду петь. А ты спи. Спи пока. Я устал, иду к покою. Боже, очи мне закрой.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 Дай мне всех грехов прощения, Телу, сон, душе покой. Бабушка, он спит. Бедный мальчик, он так устал, намучился. Бабушка, Петя должен быть наказан. Но как его наказать? «Мне кажется, нет такого наказания, которым бы он искупил свою вину». «Анета, а тебе не кажется, что он и так уж понес тяжелое наказание? Подумай, как он испугался, когда увидел падающего Даню? Ах, как он боится, чтоб люди не узнали о случившемся? Тебе не кажется, что мы должны простить его?» как Христос прощает нас. Анетта злорадно улыбнулась. Ей понравились слова «Подумай, как он боится, чтобы люди не узнали о случившемся». Уж она побеспокоится о том, чтобы все узнали об этом. Завтра она пойдет в школу и всем расскажет. Она объяснит всем, какой он злой и вредный мальчишка. Дитя мое, Когда Дани был еще совсем маленьким, мы принесли его в церковь и положили к ногам Иисуса. И если бы он сегодня погиб, то он был бы на небе, радовался бы вместе с ангелами, и не надо было бы плакать о нем. Но теперь мы должны быть благодарны Господу за то, что он сохранил его для нас. Бабушка! Я все это знаю, но не могу простить Петю. Как я его ненавижу! Ой, Ну, тогда ты не можешь молиться за Даню. Ведь Бог есть любовь, и Он хочет, чтобы мы всех любили. Запомни, Бог любит Петю так же, как Даню. На следующий день Даню повезли в больницу. У него был перелом ноги, и врач наложил ему гипс. А для Петина стали очень тяжелые дни. В школе его окружили всеобщим презрением. Никто с ним не разговаривал и не играл. Стоило ему после уроков зайти в лавку за хлебом, как очередь моментально смолкала, и все смотрели на него, пока он, наконец, не выходил из лавки. Целыми днями он не находил себе себя занятия, пока, наконец, не увлекся резьбой по дереву. Каждый день, придя из школы и сделав нужную работу в хлеву, он уходил в лес и часами засиживался за работой. Однажды он забрел дальше обычного в лес и сидел на пеньке, увлеченный работой. Вдруг он услышал за спиной тяжелое дыхание. Петя оглянулся. В двух шагах от него стоял старик с темными глазами, обросший длинной бородой. Он и раньше видел этого старика, домик которого стоял далеко на опушке леса. Его пугались в деревне. Называли «Старик горы». О нем ходили различные фантастические рассказы, Но достоверно известно было только то, что он живет один с собакой, кошкой и козой. Старик взял в руки Белочку, которую Петя вырезал. Хорошо сделано. Кто научил тебя так красиво вырезать? Никто, я сам научился. Молодец, Белочка как живая. Тебе нужно еще немного подучиться. И ты сможешь этим зарабатывать себе на жизнь. Но у меня нет никаких инструментов, кроме этого ножика. И нет денег, чтобы их купить. Ну-ка, пойдем со мной. Если хочешь, я помогу тебе стать настоящим мастером. Спасибо большое. Я никогда не смел даже мечтать об этом. Да ладно, я одинок. У меня нет друзей, так что мы можем работать вместе. С этого дня Петя стал каждый день бывать у старика. Он полюбил этого таинственного деда и рассказал ему о своем горе, о Дане, о его несчастье, о том, что его Петю никто не любит. Что ж, ты действительно это заслужил. И не думай, что люди сами пойдут тебе навстречу и вдруг опять полюбят тебя. Ты должен теперь выбросить из своего сердца всякую ненависть и делать людям добро. Даня несколько недель лежал в гипсе. Когда гипс сняли, врач вызвал отца и озабоченно сказал, что Даня никогда не сможет ходить без костылей потому что сломанная нога заметно короче другой. Трудно описать горе родных, когда они узнали об этом. Петя решил сделать подарок для Дани, надеясь, что этот подарок поможет примириться с соседями. Он сделал большой деревянный ноев ковчег и посадил туда всевозможных зверьков, вырезанных из дерева. С бьющимся сердцем пошел к соседям.